Хмуриться не надо, лада! Для меня твой смех награда, лада! Мы стучали вилками и ножами по стулу и по стульям, пели эту песню, как вдруг мне показалось, что кроме нас с Колупаем никто не веселится. Все были заняты какими-то своими делами. — Ну, не надоело? — спросила меня Танька Нудель. Потом она подошла к проигрывателю, покопалась там и достала маленькую пластиночку. Она ее поставила на проигрыватель, Села и стала на меня смотреть. «Никуда не денешься, влюбишься и женишься!» — пела какая-то разбитная певица. «Все равно ты будешь мой!» Я просто не знал, что делать, а что бы вы делали на моем месте. Строить ей я не хотел. Сидеть смотреть на нее в упор тоже как-то не улыбалась. Под меня по праву хозяина подошел к проигрывателю и снял пластинку. «Зачем?» Возмутилась Танька. — Я же слушаю, мы тоже слушаем, — зарались большой комнате другие девки. Тогда я просто ушел на кухню и стал пить сырую воду из-под крана. Так всегда я делалась, надо было успокоиться. Все-таки день рождения — тяжелая вещь. Во время него настроение меняется буквально каждую минуту, а это нелегко, согласитесь. Вот сейчас я очень злился на Таньку и вообще на всех девок, что они пришли. Без них, наверное, было бы все-таки лучше. И вдруг я понял, что Колупаев не подарил мне никакого подарка. Вообще никакого. Это было настолько поразительно, что я сел и стал думать. У меня даже дыхание перехватило от в открытия. Может, он такой бедный, думал я. но принес бы из дома что-нибудь. Но эту мысль я отбросил как глупую. Среди нас таких уж бедных не было. Что вообще ничего не подарить. Он забыл, догадался я и решил изо всех сил постараться не обижаться на Кулпаева. Но что-то царапало меня в груди, когда я вышел обратно в большую комнату и стал вяло доедать Эклер. Что-то мне уж больше ничего не хотелось, и душа моя больше никуда не стремился. Чтобы скрыть эту внезапную перемену в себе, я стал разговаривать с Демочкой о посторонних предметах. По-моему, мы сговорились с ним почему-то космонавтах. «Вот если, например, космонавт погибает...» Сгорает или от перегрузки сердце лопается, или его по башке о чем-нибудь стукнут, — объяснял мне Демочка, — то и потом могилу не закапывают. Изучают его мертвые клетки, приборы к нему всякие подключают и так далее, потому что, возможно, через эти мертвые клетки может попасть в третье измерение. Я сидел, молча кивал и думал о другом. — Если попал в третье измерение, то уж оттуда не выйдешь. — кивал Демочка мне в такт. — Будешь там всегда околачиваться, как бродячая собака. Тут я заметил, что Колупаев куда-то исчез. Может, ему стыдно стало с непонятной надеждой, — подумал я. Я еще немного походил между гостями. Девчонки щебетали на балконе. Бурый возился с набором юного плотника, милозерчий смотрел телевизор. Серега Маленький и Женька тихо играли в золотой ключик. Суран лежал на диване и смотрел в потолок. В общем-то, всем было хорошо, кроме меня. Но почему? Почему день рождения такой тяжелый, — думал я. Всегда он тяжелый, всегда что-то не так, всегда что-то ждешь, ждешь, оно не бывает, или это только у меня, — подумал я, и сам успугался своей мысли Но тут ко мне подошел Сурен и просил еще чего-нибудь поесть. Я со вздохом поплелся к холодильнику. Там стояла какая-то одинокая кастрюлька. В кастрюльке плавала холодная рыба. — Будешь? — спросил я. Сурен кивнул. Мы прямо из кастрюльки стали ловить вилками рыбу, но она что-то никак не ловилась, только разламывалась на мелкие кусочки. Тогда Сурен вылил эту рыбу в какую-то миску, намешал туда соли, горчицы, красного перца и стал есть, запивая холодной водой. — Знаешь, — Лева, — говорил Сурен, уписывая рыбу в зообищики, — мне в Москве очень нравится. Гостеприимный город. Но если б ты видел... Какое гостеприимство у нас в Ереване? Там бывает стол на сто человек. Нет, на двести. Я с ужасом представился такой стол. И маму, которая кормит этих сто человек. Да и откуда мне было взять этих сто человек? И чужих дворов, что ли, звать? Даже вместе с родственниками и всеми ребятами набиралось, что им человек двадцать, ну, тридцать. Сто не набиралось никак. А соседи, подсказал Суран. Действительно, соседи. Но кто они? Все ребята из нашего дома здесь. Можешь, конечно, назвать их родители. Уже было бы сорок. Это уж стол надо вносить во двор. А что? И это идея, — сказала Сурену.